Издательство «Самокат» представляет книгу Дарьи Дацук «Голос». Глава первая. Это случилось 21 ноября в 8.14 утра. Несколько секунд, которые длятся слишком долго, которые ты будешь носить в себе и проживать снова и снова, как будто остальные воспоминания стерты. У меня не было никаких предчувствий. Я ехала в школу. До школы две остановки на метро. Всего четыре минуты. Скоро эти четыре минуты покажутся мне пропастью. Сегодня тест по физике. Зато после уроков можно поехать в книжный и спокойно провести там часа два-три. В том, что будет физика и будет книжный, я была уверена так же, как в том, что 2 октября становлюсь на год старше. Поезд гудел, свистел, грохотал и раскачивался. Скрежетал по рельсам. Из-под колес, наверное, брызгали искры. Так мне во всяком случае представлялось. Горячие искры, как от сварочного аппарата. В детстве кто-то из мальчишек сказал, что если посмотреть на сварочные искры, ослепнешь. Я до сих пор опускаю глаза, когда вижу оранжевый фонтан, бьющий сварщику в маску. Там точно искры под колесами. Поезд вильнул, и мужчина в колючем пальто навалился на меня, отдавил тяжелым ботинком ногу. Утренние попутчики худшие. Сонные, злые, не завтракавшие, вся работа впереди. Вечерние получше. Едва живые, но все же не такие безнадежные. Они уже отмучились и знают, скоро неуклюжий поезд доставит их домой, к ужину и дивану. Я читаю с телефона. Кое-как раскорячившись между чьих-то спин, плеч, рюкзаков, вся в напряжении, чтобы удержать равновесие. Все какие-то сердитые. Может, потому что никак не выпадет снег? Отец тоже приходит с работы раздраженный больше обычного и говорит, что все кругом психи. У него свое поверье. Вот ляжет снег, психи успокоятся. А я не люблю снег. Казалось, худшее, что могло со мной случиться, — это зима. Я до сих пор не могу разобраться. В тот день, 21 ноября, ничего плохого не должно было произойти, просто не имело права. Поезд вынырнул с тоннеля, на платформе уже нетерпеливо выстроились пассажиры, готовые запрыгнуть внутрь. Все было как всегда, а потом произошел взрыв.